Глава 7. Рыжий попал в плен через неделю, когда всё-таки началось наступление, которого так не хотел и так боялся покойный сержант Эриксон. О том, что землянам удалось захватить две крупные иренийские базы, но после непрерывных атак с земли и воздуха отступить, понеся большие потери, Рыжий не узнал. Поучаствовать в боях ему не довелось. Танк "Амфибия", на броне которого он с бойцами своего нового отделения спокойно и почти с комфортом проехал 15 км по джунглям, налетел на мину ещё на дальних подступах к Риниским позициям, а потом танковую колонну накрыл ракетный обстрел, оставивший в землян практически без тяжёлой техники. Часть ракет содержала нервно-паралитический газ. Распознать и обезвредить который газоанализаторы и шлемы почему-то не смогли. Первые дни в плену оказались самыми трудными. В подземном бункере, где содержали землян, было сыро и почти всегда темно. Запах плесени и вонь немытых тел. Нормально освещались только столовая и конвейер, за которым приходилось стоять по много часов. Взять из коробки деталь, нанести на неё термоклей, вставить в плату, лежащую на конвейерной ленте, дождаться движения ленты и следующей платы. Простые, но до одури монотонные действия. Рыжий начинал чувствовать себя роботом. К середине дня скорость конвейера увеличивалась, но руки уже сами автоматически делали всё необходимое. Гул машины вентиляции, скрипучие рывки конвейерной ленты создавали бесконечный навязчивый ритм. Даже в столовой и уборной Рыжий слышал его и продолжал двигаться в этом ритме, подавлявшим все мысли, кроме самых примитивных. Вокруг он видел людей в одинаковых серых спецовках. Они почти не разговаривали между собой. Лица неподвижные маски, в глазах пустота. Постоянно хотелось спать. В тюрьме невозможно было определить время, но Рыжий был уверен, что стоять за конвейером ему приходилось не меньше 14 часов. Попробуй отвлечься, пропустить свое движение, сбивая ритм. Тут же появится охранник, до ужаса похожий на пауков, с которыми воевали в джунглях, только без пулемета. Охранник мог подбодрить шокером пауков. Он мог вкатить инъекцию, после которой рывки ленты становились редкими и тягуче-медленными. Руки порхали весенними бабочками, ноги при этом пытались отбить чечётку. И так до тех пор, пока измученное тело не валилось на жёсткую кровать и не проваливалось в сон. Не было возможности побриться, но это его не раздражало. Приходилось раньше неделями обходиться без бритья. Сложнее оказалось терпеть то, что нельзя было почистить зубы. Через несколько дней рыжий заметил, что стал вялым и апатичным. Мысли застряли в замкнутом круге: конвейер, столовая, сон. Да и мыслей этих было немного. Сколько пройдёт времени, прежде чем моно окончательно забудет друзей, врагов, дом, Анюту? Да не всё ли равно? На четвертый день плена он увидел в столовой напротив себя человека и вдруг понял, что тот не похож на других. Серая спецовка, как у всех, такое же застывшее лицо. Но вот глаза изучали рыжего с интересом. Глаза были живые и любопытные. Рыжий в ответ стал рассматривать незнакомца. Невысокого роста, лет двадцати пяти на вид, с круглым лицом, обширными залысинами на висках. Незнакомец не выглядел измученным и усталым, как все за столом, тупо глядящие в тарелки и механически жующие неприятного вида бурду, которая составляла их единственное меню здесь. Даже спецовка на нём была чистой, без потёртостей и пятен масла, постоянно брызжущего из-под роликов конвейерной ленты. Рыжий открыл рот. Он сам не знал, что хочет сказать, просто чувствовал, что должен поговорить с этим человеком. Но тот, делая вид, что вытирает щеку, приложил к губам палец, и рыжий закрыл рот. За разговоры в тюрьме наказывали шокером, это быстро отбивало всякую охоту общаться. Незнакомец взглядом указал на большую кружку, что стояла рядом с его тарелкой, и чуть заметно покачал головой. Не пей, догадался рыжий. Продолжал жевать, не чувствуя вкуса, и наблюдал. Странный незнакомец снова удивил Он поменял свою кружку с кружкой сидевшего рядом здоровяка так быстро и ловко, что рыжий едва уследил за ним, а здоровяк со стеклянными глазами даже не удивился, а может и не заметил, что его опустевшая тара вновь наполнилась. Рыжий намёк понял и тоже поменял свою полную кружку на соседскую пустую. Выходя из столовой, он услышал за спиной быстрый шёпот: "Постарайся сегодня не заснуть". До конца рабочей смены Рыжий дважды получал от охранника разрядником. Сосредоточиться на работе не мог. Всё думал о странном незнакомце. Постарайся не заснуть, значит, ночью. Но как они будут общаться? Повсюду камеры и датчики движения. В ту ночь Рыжий заснуть всё равно бы не смог. Его мучила жажда. Во рту жгло, язык распух. Рыжий успел раз 20 обругать себя за то, что отдал свою кружку соседу. Пойло им давали еще то, не понять, чай или компот, разбавленный до полной потери вкуса, неприятного желтого цвета. Но с каким наслаждением он бы сейчас его выпил? Ворочался на узкой неудобной койке и не мог избавиться от видений фонтанов, водопадов и озер. А вот бочонок пива, а вот упаковка минеральной. Он вдруг вспомнил, что стены барака постоянно мокрые, Влага конденсируется на холодной штукатурке крупными каплями. Только остатки гордости и брезгливость удержали его. Ещё стена он не облизывал. На фоне тяжёлого дыхания сотни спящих людей звук открываемой двери был почти не слышен. Рыжий открыл глаза и сел. Невысокая фигура на секунду мелькнула в освещённом коридорными светильниками проёме, и дверь закрылась. Он или не он? Человек стоял у двери. Как он вообще смог её открыть? Тусклый свет единственной на весь спальный блок лампочки не давал рассмотреть, что он там делает возле сенсора, к которому каждый входящий и выходящий должен прикладывать большой палец. Такие сенсоры были возле каждой двери тюрьмы. Попытка пройти без разрешения электроники заканчивалась ударом тока, который не пробуждал желания повторять такие эксперименты. Человек возился у двери около минуты. Потом развернулся и лёгкой походкой человека, вышедшего из дома прогуляться перед сном, направился к рыжему. Подошёл и сел на соседнюю койку, аккуратно отодвинув в сторону ноги спящего на ней человека. Привет, сказал он. Давай знакомиться. Я Борис. Рыжий с трудом удалось просепеть в ответ. То есть Егор. Русский. Привет, земляк. Откуда ты? Самара. и горло отказалось произносить другие звуки. О, чуть не забыл. Борис достал из-за пазухи литровую пластиковую бутылку. Какой вкусной может быть обычная вода. Рыжий не смог остановиться, пока не высосал всю бутылку досуха. Последний глоток он подержал во рту, чувствуя, как отмокает язык и гаснет пожар в горле. И это было хорошо. В баланду, который нас пичкают, очень щедро... ортофосфорную кислоту добавляют. В итоге жажда дикая, и все её запивают чаёком и совершенно, понимаешь, напрасно, что-то в чаёк химичат, спросил рыжий. Там несколько весьма неприятных веществ из группы барбитуратов. Результат вот он, понимаешь, на лицо. Борис развёл руки в стороны, показывая на спящих людей. Сам видишь, как сотня крепких, тренированных мужиков за несколько дней превратилась в это. «Растения, по-другому не скажешь. Ты, кстати, тару-то верни, дефицит». Он забрал у рыжего опустевшую бутылку. «Да, плен, да, стресс. Плюс многие попали сюда после химической атаки или контузии. А здесь тяжелая, нудная работа и плохая кормежка. Но ты посмотри, никто не борется, понимаешь? Даже не пытается. Ты сам давно здесь?» «Ну, по-моему, пятые сутки уже». Молодец, Омиго. Молодец, что не сдался. А то видел я тут, понимаешь, таких, что за 2 дня с мозгами прощались. А ты по жизни такой боец упорный или есть за что держаться? Почему не как все? Посмотри, как тут хорошо. Кормят, поют, под пули не гонят. Борис улыбался, но глаза смотрели зло. Я жить хочу, ответил рыжий честно, так как думал. А это не жизнь. Может, ты избежать надеешься? А что? Есть шанс? Рыжий внутренне собрался. А вдруг подстава? И сейчас ворвутся охранники, скрутят и потащат в карцер. Мысль пришла, но не испугала. Чутьё, не раз выручавшее в тёмных переулках родного города, говорило однозначно: этот не продаст, это свой. Шанс, понимаешь, всегда есть, надо только уметь им воспользоваться. Но как? Мы под землёй, кругом вертухаи, Камеры, датчики. Что-нибудь придумаем, Амиго. Хватит на сегодня разговоров. Отдыхай. Тебе завтра 16 часов у конвейера стоять. Но я обещаю, это твоя последняя смена. Спи, наговоримся еще. Я хотел спросить, но Борис и слушать его не стал. Поднялся и ушел. А Рыжий отключился, едва упал на жесткий матрас. На следующий день жизнь Егора Рыжова в тюрьме сильно изменилась. С огромным трудом он отстоял смену у конвейера, а после отбоя Борис снова отключил камеры слежения в блоке и объяснил, что нужно сделать. Целых 15 минут рыжий держал Бориса на плечах, пока тот ковырялся в компьютере, ведущем учёт пленных. Компьютер был спрятан в нише под потолочной панелью на высоте 3 м. И рыжий больше всего боялся, что его гудящие и трясущиеся от усталости ноги подведут. Но терпел, матерился сквозь зубы и держал. Ему было за что бороться, и выдержал. И был теперь избавлен от стояния за конвейером. Спать мог сколько хотел и даже в столовую ходить не раз, а два раза в сутки. Скажи, барян, а как ты умудрился в компьютер залезть без инструментов голыми руками? Только поразпав 12 часов подряд, Рыжий начал мыслить и задавать нужные вопросы. Почему же, Голами, в своё время я вживил себе несколько, понимаешь, весьма полезных чипов, будто знал, что пригодятся? Рыжий невольно сморщился. Появившуюся в последние годы моду вживлять в тело разные электронные гаджеты, от банальных телефонов до самопрограммирующихся медицинских модулей, он не понимал. и относился к подшитым с легкой брезгливостью, так же, как, например, к разным экстремалам, рискующим жизнью просто от скуки в поисках острых ощущений. «А почему из тебя не ПВК выривали эти штучки? Нас всех два раза проверяли, чтобы никаких вшитых чипов, а то помехи для шлема и разные там наводки. Фридман, помню, чуть не плакал, когда у него плеер вырезали. Да вот, так получилось, наверное, спрятал хорошо». Ну это же ренийский компьютер. Как ты его хакнул? Ещё один вопрос не давал рыжему покоя. Он почти такой, как стоял у меня дома, усмехнулся Борис. Только намного проще. И посмотрел на рыжего, словно ждал от него какого-то очень важного и правильного вопроса, чтобы воскликнуть: "Вот ты и догадался, молодец". Но рыжий не понял, что должен был спросить. А через день состоялся разговор, который изменил всё. Вернее, не один разговор. Они говорили снова и снова, когда Рыжий находил новые, как ему казалось, железные аргументы. Но они переставали быть железными после двух-трёх слов Бориса и вообще ничего не доказывали. Поверил ли он Борису? Конечно, нет. Для такого нужно было мозги наизнанку вывернуть. Но и заставить себя не верить он не мог. Лучше всего запомнился тот, самый первый разговор, после которого привычная картина мира покачнулась, чтобы позже рухнуть и разбиться в дребезги. Они лежали на соседних койках, вокруг спали смертельно уставшие люди, а они негромко, в полголоса обсуждали план побега. «Из бункера мы выберемся, это я тебе обещаю», — говорил Борис. Наверху охраны совсем немного. Они, понимаешь, слишком доверяют камерам наблюдения и роботам своим. Но что будем делать дальше? Там на поверхности, как что, к своим пробиваться? И где они свои, ты знаешь, Амиго? В какой стране? Может, у тебя карта есть и компас? Или ты по джунглям верхним чутьём пойдёшь, на запах родной полевой кухни? Рыжи не обиделся. Вопросы как раз правильные, и думать над ними надо сейчас, а не потом, в джунглях. А что ты предлагаешь, закосить под местных головастиков или начать партизанить в тылу врага? Борис помолчал, а потом спросил уже без шуток, очень серьезно. «Как ты думаешь, Егор, где мы сейчас находимся?» «В тюрьме, где же еще?» «А тюрьма это где?» «Где, где? На рифму напрашиваешься?» – озлился рыжий. Он не понимал, к чему эти расспросы, да ещё таким суровым тоном. Нет, ты ответь, это важно. Хорошо, если не знаешь, то мы сейчас с тобой сидим в тюрьме где-то на восточном материке планеты Рения, по нашему Kepler 62 в созвездии Лебедя. Какая-то куча световых лет от дома. Доволен? Да, удивлённо протянул Борис. Созвездие Лебедя, значит. Далеко вот и тебя занесло. А я вот абсолютно уверен, что нахожусь сейчас на земле-матушке, третьей планете солнечной системы, на материке, именуемом Южная Америка. Рыжий сел на кровати и внимательно посмотрел на Бориса. Только этого не хватало. Единственный товарищ взвихнулся. Борис лёгкой улыбкой встретил его взгляд. Ты посиди, посиди, Рыжий. Сидя у тебя голова лучше работает. И послушай меня очень внимательно. Я не сошёл с ума и не собираюсь этого делать в ближайшие лет 50. А то, что я сейчас скажу, ты должен услышать и попытаться мне поверить. С первого раза не получится, я знаю. Спорь, ругайся, доказывай, но не отказывайся верить. Парень ты не глупый, всё поймёшь, и чем быстрее это случится, тем больше шансов у нас с тобой выбраться отсюда. Ты готов? Рыжий молчаки в ноль. Борис тоже сел и оказался лицом к лицу с ним. Тогда слушай. Тебя Егор, как и всех людей на земле, обманывают, оболванивают и дурят по полной программе. Теперь узнай правду. Правда штука злая, её надо по чуть-чуть, маленькими порциями. Тогда она лучше усваивается. Но времени мало, придётся целиком и сразу. Так вот, запомни. Земля не воюет ни с Ренеей, ни с какой-либо другой планетой. То, что все считают войной, это хорошо продуманная и спланированная операция, у которой много целей и задач. А одно из побочных следствий то, что мы торчим с тобой здесь, в этой тюрьме. Рыжий глубоко вдохнул. Хотел засмеяться и не смог. Ждал, что Борис сейчас улыбнётся и хлопнет по плечу. Ну как я тебя разыграл? Но тот молчал. и ждал. Ох и шуточки у тебя. Долго думал, я чуть не повёлся. Борис не отвечал и продолжал смотреть на него. Смеяться рыжему окончательно расхотелось. Хорошо, Амиго, пойдём другим путём. Борис чуть откинулся назад и закинул ногу на ногу. Давай ты мне сейчас докажешь, что мы на Рене. Убедительно докажешь на фактах, чтобы я поверил. Рыжий растерялся. Докажешь? А как доказать? Как объяснить, что синий это синий? Какие могут быть доказательства, когда они здесь, на Рене, в тюрьме сидят? Где же ещё? Ну, мы прилетели сюда, да, на корабле, потом десантировались. Первое, что пришло в голову: твой пеликан до Луны не долетел и вернулся на землю. Большую часть полёта ты или спал, или был без сознания, поэтому вообще не можешь знать, куда летел и куда прилетел. Да что доказывать, разозлился рыжий. Тут даже сила тяжести больше, чем на земле. Мы поначалу все мучились, пока не привыкли. Ха-ха, три раза, ответил Борис. Сам рассказывал, что вас 2 месяца мордовали в учебке на Южном Урале. Сушь и жара под 40. Потом выход в космос, сначала перегрузки, потом невесомость и сразу сюда в сырость и тропическую духоту. Да ещё в первые дни почти не кормили и вакцины кололи. Конечно, после такого броник на несколько килограммов тяжелее покажется. Не убедил. Дальше. Ну, ты сам сказал, климат здесь другой, деревья, животные странные, пробормотал рыжий, догадываясь, что услышит в ответ. Климат? А ты бывал в Южной Америке? Может, с флорой и фауной джунглей Амазонки хорошо знаком? Ты звёздное небо видел в южном полушарии? Сможешь созвездие Андромеды, например, от Кентавра отличить? Тебе сказали: "Вот инопланетные деревья, вот чужое небо с кучей звёзд". И ты поверил, потому что сравнивать тебе не с чем. Ещё аргументы есть, но мы же воевали с ними, реницами. Они наши позиции по 5 раз в день обстреливали. А ты хоть одного реница видел в этих джунглях, живого или мёртвого? Мы на них в рукопашную не ходили. Но роботов рениских я на видался, по самое не хочу. По поводу военных действий, всех этих ракетных обстрелов, минных полей и прочего. Ты хорошо помнишь, где именно удалось коварным инопланетянам высадить свои десанты на земле и куда они снова упрямо лезут? Стоит нашим доблестным войскам их героически уничтожить. Помню, конечно, буркнул рыжий. Он ощущал себя тупым двоешником. над которым измывается вредный учитель. Не надейтесь, что тот сам начнёт соображать. Один десант закрепился в Австралии, наши ПВО прошляпело, а другой в Южной Америке и осёкся. Ну какого? Да, кивнул Борис. Всё правильно. Именно ты новая волна рениского десанта, и вся планета объединяется, чтобы с ковернуть поганого агрессора с родной земли. И ещё один простой вопрос: Почему ни земляне, ни арении, ни ренийцы на земле ни разу за время боевых действий не применили ядерное оружие? Это ж так удобно. Бах ядерной дубинкой и нет врага. У нас этих дубинок завались, и у ренийцев наверняка хватает. Они хотят захватить землю и колонизировать, автоматически ответил рыжий словами, не раз слышанными ещё до армии. И мне нужна радиоактивная пустыня вместо планеты. «Да, – подхватил Борис, – поэтому они высаживают десанты в несколько тысяч солдат с ручным оружием и легкой техникой, причем не где-нибудь, а в безлюдных пустынях Австралии и джунглях Амазонки с целью колонизировать планету, которую населяет больше 7 миллиардов человек. Замечательно! И земляне, движимые, наверное, принципом межгалактической солидарности, поступают так же». «Ты ни разу не задумывался, Амиго, насколько это глупо и нелепо воевать не за города, промышленные центры, транспортные узлы, а за клочок никому не нужной земли?» «В армии не учат думать», – огрызнулся Рыжий. «В армии учат приказы выполнять». «Ну так начни думать сейчас. Здесь нет командиров и приказов тоже нет». Рыжий не знал, что ответить, и злился на себя за это. Он не хотел, не мог верить Борису, в голове вертелись обрывки слышанных разговоров, призывов из телеящика и занятий в учебке. Но сейчас и самому все казалось пустым и неубедительным. Он должен найти слова, чтобы опровергнуть эти невероятные аргументы Бориса. Он не хочет такой правды. Но подожди, а роботы, пауки, мать их, с которыми мы в джунглях, хочешь сказать, они тоже наши? Это не робот, а Мига, тихо и спокойно ответил Борис и показал рыжему раскрытые ладони. Вот этими руками, Егор, я менял памперсы твоим роботам. Да как это? Да не верю, врёшь ты всё. Борис приблизил лицо так, что рыжий в сумерки увидел его глаза. В основании машины, где крепятся нижние конечности, есть небольшой лючок, с ладонь размером От грязи и пыли прикрыт резиновой накладкой. Под ним клавиатура. Нужно ввести код. У каждой машины он свой, и боевая сфера раскроется, как бутон, открывая доступ к оператору. Его нужно накормить и помыть, пока заряжаются аккумуляторы. «Не верю, там не может человек поместиться». «Точно, а вот пол человека вполне. Верхняя часть». И да, если попытаться вскрыть сферу другим способом, резаком, например, или ввести неверный код, то будет большой бум. Поэтому техники на люках пишут код, причём светящейся краской, чтобы и в темноте не перепутать цифры. Это, конечно, запрещено, но боязнь служебного взыскания намного слабее страха взлететь на воздух вместе с пауком. Борис встал и потянул его за рукав. Пойдём, я тебе кое-что покажу. Опасно, конечно, но оно того стоит. Он повёл рыжего по длинным полутёмным коридорам к рабочей зоне, где круглые сутки не смолкал шум конвейерной ленты. Остановились у знакомых дверей с цифрой 3 на закрытых створках. Ты работал в третьем цехе, так? Рыжик внул. Всего их на этой линии пять. В последнем можно увидеть конечный продукт. Тебе интересно, Омега, что тут вообще производят? Они прошли еще несколько коридоров. Борис прекрасно в них ориентировался, несмотря на слабое освещение. Рыжий знал, ему сейчас покажут что-то такое, что понять и объяснить будет нельзя. И что тогда? Придется поверить в этот бред? Попасть в пятый цех они не смогли, зато им удалось забраться в вентиляционный короб, проходивший над ним. Сквозь медленно вращавшиеся лопасти вентиляторов рыжий увидел стеллажи, заставленные коробками с конечным продуктом и не мог не узнать то, с чем почти не расставался в последние месяцы. За сутки их здесь собирают штук 500. Объясни мне, зачем они реницам в таких количествах. Шёпот Бориса он услышал, несмотря на шум оборудования и гул пульверизаторов. В пятом цехе ШБПМ красили в привычный глазу пятнисто-зелёный цвет. Рыжий молчал. Первое пришедшее в голову объяснение он отбросил сразу. Одевать ренийцев в земные шлемы, например, для проведения диверсионных операций в тылу полная чушь. Не налезет ШБПМ на ренийский череп. Головастиками их прозвали не зря. А может, ренийцы на самом деле не такие, какими их показывали в учебных фильмах? Ну тогда зачем их обманывали? И когда обманывали? Когда рассказывали про реницев или, кстати, можно залезть в соседний сектор, там ещё две линии. На одной собирают пулемёты Свенсона, на другой мины.